Все двадцатые Эренбург, подобно вечному жиду, пропутешествовал по Европе, издавая сразу на многих языках книги превосходных очерков о королях автомобилей, спичек и грез, Голливуд, неизменно скептической интонацией, давая понять, что пекутся все они о суете, что было бы совершенно справедливо, если бы тому же скептическому кодексу подлежали тоже не вполне одетые короли страны советов, Но там, в стране восходящего солнца Беломор-канала, тревогу и брезгливость вызывает все больше мелкособственническая накипь, изображенная в манере крепкой черкистики. Правда, и большевики постоянно выглядят схематичными, хотя и честными болванами, слабо тем не менее воплощающими здоровье и веселье. А большевистскому святому Николаю Курбову, мечтающему перестроить жизнь по геометрическим чертежам, Ленин представляется и вовсе идеальной фигурой – шаром. Любопытно, что зимой 1917–18 самый человечный человек вспоминал Серенбургу в более земном облике. Приземистый лысый человек, за кружкой пива, с лукавыми глазами на красном лице, похожий на добродушного бюргера, держал речь. Сорок унылых эмигрантов с печатью на лице нужды, скуки, безделья слушали его бережно потягивая Гренадин. Тем не менее, книги Оренбурга регулярно издавались в Советской России и неизменно оказывались в центре внимания мировой общественности, немедленно переводились на европейские языки. Будни великих строек Оренбург впервые по-настоящему воспел лишь в дне втором, вышедшем в Париже в год прихода Гитлера к власти и практически сразу же в Худлите. Повесть тоже была немедленно переведена на все основные европейские языки и тоже оказалась в центре критической бучи, хотя в художественном отношении и она стояла на уровне хорошего очерка. Лирические же сцены лишь едва подавали признаки жизни. Только сам библейский образ второго дня творения обладал определенной изысканностью. Но советскую критику интересовало другое. Как он посмел писать о неразберихе и трудностях? Эренбург, уже вполне освоивший приемы советской демагогии, отбрюхивался в манере вполне достойной тех шавок, о которых с большим опережением когда-то высказался лорд Байрон. Им велят лаять, а они норовят укусить. Гражданская совесть, терпеливо разъяснял Оренбург, не позволила бы ему описывать эти трудности, если бы Кузнецк был только планом. Но когда создан не только Кузнецк, но и люди, которые его построили, Правда, в переплавку сгодился не весь человеческий материал. Сложный метущийся интеллигент Володя Сафонов покончил с собой. И не последнюю роль в его гибели сыграла культура. Этот наркотик, на который, как бы выразились сегодня, он сторчался. Сам Володя употребляет слово «спился». Вероятно, по той же причине окружающий его триумф воли представлялся ему торжеством примитивности душевного младенчества. Критика упрекала Оренбурга и в том, что он не дал колеблющемуся интеллектуалу равносложного, но не знающего сомнения оппонента. Однако не сделал он этого, скорее всего, только потому, что негде было взять. Неколебимость всегда обеспечивается эмоциональной объединенностью, имитация которой и самому Оренбургу досталась с огромным трудом. Он и в тридцатые годы беспрерывно колесил по Европе, подобно все тому же вечному жиду но пафос его очерковой публицистики и публицистической прозы становился все более простым и отчетливым. Фашизм наступал и наступал, и Эренбург становился все менее и менее требовательным к тем, кто теоретически способен был его остановить. Как всякий эстет, сформировавшийся в благополучное время, когда о простом выживании задумываться не приходится, он долгое время ощущал главным врагом пошлика и Ханжу, склонного между двумя свинствами декламировать Шелли или Верлена. Но когда на историческую сцену вышли искренние убийцы, при слове культуры не только хватающиеся за пистолет, но и стреляющие без всяких раздумий, Эренбург понял, что время капризов и парадоксов миновало, и принялся верой и правдой служить тому, что представлялось ему наименьшим злом. Однако это не объясняет, почему он уцелел в 37-м. Верой и правдой служили многие. Конечно, он был очень полезен в качестве интеллигентного представителя варварской совдепии, но такие мелочи Сталина не останавливали. Рулетка, скорее всего, или, как в своих мемуарах выразился сам Оренбург, лотерея. И все-таки ужасно хотелось бы узнать, что и на каких весах прикидывал Сталин, в 1942 году присуждая свою премию «Падению Парижа», роману, который сейчас читается с большим интересом, а многие персонажи так даже и рельефны, кроме положительных, разумеется. После 22 июня голос Оренбурга звучит как колокол на башне Вечевой. Временами его военную публицистику просто страшно читать. «Мы поняли, немцы не люди». Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «немец» разряжает ружье. Не будем говорить, не будем возмущаться, будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей, призывал Симонов. Но Оренбург в интимной лирике говорит не об индивиде, а стране. Будь ты проклята, страна разбоя, Чтоб погасло солнце над тобою, Чтоб с твоих полей ушли колосья, Чтобы крот и тот тебя забросил, Чтоб сгорела ты и чтобы ослепла, Чтобы ты ползла на куче пепла. Нет, надо перевести дыхание. Если в Оренбурге жил циник, То с первых же дней войны Он был поглощен ветхозаветным пророком. Утонченный релятивист Наконец-то ухватил свою единственную, родную правду. Если дорог тебе твой дом, таков был зачин знаменитого Симоновского стихотворения. Но Ренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру. Защищая родное село, русский брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной армии одновременно защищают мыслящий тростник гений Пушкина, Шекспира, Гёте, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека. И этот космополитизм, возвышающий читателя в его собственных глазах, сделал сомнительного Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого. В одной партизанской бригаде был издан специальный приказ – запрещавший пускать на самокрутке газеты со статьями Оренбурга. Он получал тысячи писем от фронтовиков и скрупулезнейшим образом отвечал на каждое. Хотя он и написал однажды. «Мы ненавидим немцев не только за то, что они убивают беззащитных людей. Мы ненавидим немцев и за то, что мы должны их убивать». Но, несмотря на все подобные оговорки, фашистской пропаганде не так уж трудно было сделать из Оренбурга еврейско-комиссарское чудовище. Даже полузабытый Д. Д.Е. был объявлен практической программой лично Оренбурга, специально отмеченной даже в одном из приказов самого фюрера. Поэтому со стороны товарища Сталина было довольно-таки неглупым ходом ради дополнительного ослабления полуразрушенной немецкой обороны в апреле 45-го публично одернуть Оренбурга в «Правде», устами тогдашнего начальника агитпропа Александрова. Товарищ Эренбург упрощает. Немцы, мол, есть разные. Утешением товарищу Еренбургу послужил резко возросший поток писем с фронта и трофейное охотничье ружье, когда-то поднесенное льежскими оружейниками консулу Бонапарту. После войны борьба за мир, заграничные поездки, выступления, статьи, неизменно отмеченной высокой культурой насколько это было возможно. Умные и даже во многом справедливые, если забыть, что разоружаться предлагалось лишь одной стороне. Однако и литературную работоспособность он сохранил фантастическую. Уже в 1947 году был удостоен сталинской премии его толстенный соцреалистический роман «Буря», в котором, если что-то и было хорошее, то напоминание, что и за железным занавесом живут какие-нибудь есть, но все-таки люди, а не те уроды с плаката, «Поджигатель бомбой машет и грозит отчизне нашей. С нами он не справится, бомбою подавится». 1952 год, год расстрела еврейского антифашистского комитета, принес Эренбургу еще одну премию – международную ленинскую премию за укрепление мира между народами. Эренбург, судя по всему, был против любых еврейских объединений, хоть сколько-нибудь напоминающих гетто. Полагая, надо думать – что если еврей не способен занять достойное место в индивидуальном состязании, то он и не стоит того, чтобы его защищать. Но когда после дела врачей в 1953 году над русским еврейством нависла опасность, ну, может быть, и не депортации, но, во всяком случае, перехода гонений на какой-то качественно новый уровень, Эренбург сумел приостановить руку красного фараона, которую тут же перехватила сама смерть. Сигналом к атаке должна была послужить публикация в правде некоего письма, подписанного наиболее знатными советскими евреями. Смысл письма сводился к тому, что советская власть дала евреям все, а они платят за это черной неблагодарностью, сохраняя массовую приверженность буржуазному национализму. Этим как бы оправдывались будущие действия власти, оправдывались, подчеркиваю, самой еврейской элитой, но Оренбург в роковую минуту, догадался сделать единственно верный ход, мгновенно настучал письмо верховному режиссеру. «Я считаю моим долгом поделиться с вами моими сомнениями и попросить вашего совета». Знаменитый борец за мир между народами сумел найти безупречные идеологические, но при этом и убедительные прагматически-дипломатические формулы, которых ему и по сейчас не могут простить, ни сионисты за отрицание самого существования еврейской нации, ни благородные интеллигенты из самопровозглашенного Министерства праведности за приятие языка советской пропаганды. Но дело было сделано. Тысячи и тысячи судеб были спасены. Только об этом и беспокоился циник, лихорадочно подбирая идеологические штампы, чтобы обращаться к державцу полумира на его собственном языке. Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Я боюсь, что выступление коллективное ряда деятелей советской русской культуры, объединенных только происхождением, может укрепить националистические тенденции. В тексте имеется определение «еврейский народ», которая может ободрить тех советских граждан, которые еще не поняли, что еврейской нации нет. Особенно я озабочен влиянием такого письма в редакцию с точки зрения расширения и укрепления мирового движения за мир. Когда на различных комиссиях, пресс-конференциях ставился вопрос, почему в Советском Союзе больше нет школ на еврейском языке или газет, я неизменно отвечал, что после войны не осталось очагов бывшей черты оседлости и что новые поколения советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов, среди которых они живут. Опубликование письма, подписанного учеными, писателями, композиторами, которые говорят о некоторой общности советских евреев, может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут теперь сионисты, бондовцы и другие враги нашей Родины. С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и так далее нет понятия еврей как представитель национальности. Там евреи – понятие религиозной принадлежности, и клеветники могут использовать письмо в редакцию для своих низких целей. Этот исторический документ стоит перечитать тогдашними глазами и затем уже браться за последний эпохальный труд Оренбурга «Люди годы жизни» как за старое, но грозное оружие. Эпитет эпохальный – не преувеличение. Воспоминания Оренбурга действительно составили эпоху в нашем постижении XX века, в отличие, скажем, от оттепели которая дала эпохе имя, но сама, по-видимому, мало кем была прочитана. По крайней мере, пишущие эти строки при всем своем бесконечном пиетете не смог осилить такую примерно стилистику – который все советские писатели учились неизвестно даже у кого, но уж во всяком случае не у сценаристов и репортеров. На заводе все относились к Каратееву с уважением. Директор Иван Васильевич Журавлев недавно признался секретарю горкома, что без Каратеева выпуск станков для скоростного резания пришлось бы отложить на следующий квартал. Сейчас эта забытая манера вызывает нечто вроде даже почтительного удивления – Это ж надо так суметь после знакомства с Брюсовым и Волошиным, Андреем Белым и Цветаевой, Мандельштамом и Химингуэем, андре -Жидом и Ахматовой, Бабелем и Мариаком. Но я уже невольно пересказываю, за что мы все ухватились, когда с невидимыми авангардными и шумными арьергардными боями к нам часть за частью начали пробиваться люди и годы жизни Эренбурга. С точки зрения властей там все было не так. Во-первых, слишком много всяких формалистов, ради кого, собственно, мы и передавали из рук в руки сначала номера журналов, а затем и тома – Модильяне, Шагал, Матис, мирхольд Ведь о них же почти ничего невозможно было отыскать, особенно в провинции. Так что Иренбург, можно сказать, первым ввел эти имена в широкий культурный оборот. Во-вторых же, что с партийной точки зрения было еще более недопустимым, Иренбург позволил себе сказать вслух, что сталинским репрессиям сопутствовал некий заговор молчания. Все все понимали, но придерживали язык за зубами. Нет, это вы, циники, понимали, а мы, кристальные большевики, не понимали, восклицали партийные идеологи, предпочитавшие титул дурака лейму труса, хотя обычно им хорошо давались обе роли. Сегодня трудно даже представить, насколько расширила хотя бы полудозволенную картину мира эта книга. Она прорубила новое окно не только в Европу, но и в наше собственное непредсказуемое прошлое. Но падение царящего над социальным мировоззрением советского небосвода породило и новые претензии к ней. Если прежде ее ругали за то, что в ней есть, то теперь начали ругать за то, чего в ней нет. И подлинно. Эренбург не покушался на невозможное, а потому очень многое действительно обошел, а что еще хуже, кое о чем высказался прямо-таки в лакировочном духе. Планомерное профилактическое истребление людей и структур, способных хотя бы теоретически когда-нибудь сделаться очагами сопротивления, Эренбург уподобил фронтовые ошибки, когда артиллерия бьет по своим. «Это у Сталина-то были свои». Тем не менее, автор этих строк до сих пор испытывает неловкость от того, что, глотнув пьянящего воздуха свободы, и он однажды тоже не удержался от соблазна покрасоваться на фоне покачнувшегося кумира, печатно назвав «Люди. Годы. Жизнь» энциклопедией советского либерального западничества, как будто тогда было возможно какое-то иное западничество. А ведь пишущий эти строки никогда не претендовал на праведность, тогда как развлечение возможного и невозможного считается низким лишь в Министерстве праведности. С точки зрения этого министерства еще менее красиво выглядит многолетняя служба Иренбурга в качестве представителя страны Советов, СС, в интеллектуальных западных кругах. Одного взгляда на этого лауреата и депутата, равноправного собеседника всех европейских знаменитостей, было достаточно, чтобы понять, что СС – совершенно европейская страна, и что слухи о тамошних притеснениях евреев не имеют под собой никакой почвы. И это правда. Иренбург сделал очень много для улучшения образа Советского Союза в глазах Запада, но он сделал еще больше для улучшения образа Запада в глазах Советского Союза. Он и впрямь был символом какой-то иной цивилизации, обратив тем самым тысячи и тысячи умов сначала к культурному, а потом и социальному обновлению. Эренбург создал новую мечту, а именно творцы новых грез и есть тайные владыки мира. Свой сказочный выигрыш в той лотерее, где ставкой была жизнь, Эренбург использовал, чтобы воскресить тех, кому не повезло. Наверное, тоже символично, что на публикацию его воспоминаний едва ли не наиболее страстно откликнулась дочь Марины Цветаевой Ариадна фронт «Спасибо за воскрешенных людей, годов» города. Она же самозабвенно благодарила Эренбурга за те усилия, которые этот несгибаемый протей, этот верный Фома, прилагал к тому, чтобы издать первый сборник Цветаевой со своим предисловием. «Вы единственный, который может это сделать, и сердцем, и умом, и знанием ее творчества, и чистыми руками». Но, может быть, его итоговая книга при всей ее огромной исторической роли уже отслужила свое подобно отработанной ступени баллистической ракеты. Ведь едва ли не о каждом ее персонаже к сегодняшнему дню выпущено столько литературы, что проблемой становится скорее ее необозримость, чем нехватка. Пустырь, на котором главный советский космополит когда-то высаживал первые робкие деревца, превратился в непроходимый лес, в котором, кстати сказать, едва ли не половина липы. Что, собственно, люди годы жизни могут дать сегодняшнему читателю? Сегодняшнему читателю я бы посоветовал видеть в этой книге не только источник знаний, но и конспект колоссального романа. Попробуйте каждое дерево в этом лесу дорисовать и раскрасить собственным воображением, постаравшись взглянуть на него глазами юного социал-демократа, религиозного романтика, монпарнасского обормота Максимилиан Волошин, глумливого скептика, верного солдата, библейского пророка, искушенного царедворца, несломленного утописта, а может быть и мудрого конфуцианца, полагающего, что лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь проклинать темноту. Попробуйте взглянуть десятком разных глаз на этих людей, эти годы, эту жизнь, и вы выйдете из книги с наброском гениальной эпопеи, тем более бесценной, что ей наверняка суждено остаться ненаписанной».